29 девятое. Денис вдруг обнял ее. Глаза с башенками приблизились. Ей нравились его холодок, его насмешливость, дикарство. Его панцири, доспехи, за которыми мальчишка, может, и не знающий ласки. Настоящие ласки. корта Марина нырнула пальцами в черные волосы, они у него, оказывается, мягкие. Улыбнулся, снял очки.